Вот что, Эрик, у меня погиб товарищ, Костя, мы идти нет времени. Передай кому-нибудь это, адрес написан. Незнакомец вынул пакет и кинул его мальчишке. Он не погиб. Ты его убил. Тихо сказал мальчишка. Я видел, как он упал. Почему не спас? Ну, мальчик, это ты говоришь глупости, спокойно сказал незнакомец. Он быстро смотрелся. — Глупости — это мальчик, повторил он, притянул к себе Винчестер и быстро вышел из чёмы. Мальчишка вытащил из-под шкуры короткий таёжный лук и стрелу, Незнакомец обошел большим кругом вглядывая следы убийенных младенцев. "Не ожидал сивера, что ты дойдешь до такого", пробормотал он, лицо у него стало жестким. Он снял с плеча Винчестер и бесшумно передёрнул скобу. Мальчишка в щелку между шкурами наблюдал за ним. Юноша крикнул незнакомец. — "Выйди сюда, скорей!" Парнишка снял кухлянку. Незнакомец стоял с Винчестером наперевес и ждал глядя на чум. С правой стороны мелькнуло что-то меховое. Незнакомец не целился, кинул Винчестер, грохнул выстрел. И В тот же момент короткая тяжелая стрела воткнулась ему в горло из рухнул на снег, хлынула кровь из рта. Парнишка выбежал из щума, поднял кухлянку, осмотрел дыру, пробитую пулей, вынес рюкзак незнакомца и кинул его к трупу. Собсигай сидел на перевале, курил. Лицо его было печальным. "То самое лето", здесь, сказал сотсигай. Сашка вынул кожаный мешочек и надел очки. Это были те самые очки с бронебойной толщины стеклами. Ослепительный свет заливал все кругом, у подножия лиственниц бурели пятна. Голые ветви и кусты выглядели беззащитны, жалко, как обнаженные дети. Где? хритно спросил Сашка. Где лиственницы?» — бормотал старик. Должна быть третья. Посмотри там, там должна быть лиственница. Проваливаясь в мокрый весенний снегу, Сашка прошел в указанном стариком направлении. Опираясь на пальму старик следил за ним, седой кусочек высохшей почвы. "Есть пень", радостно крикнул Сашка. "Тут", устал сказал старик. Кости должны быть. Остощили песцы изгрызли мыши, в лесу коси ней жит, в тундре тоже". "Сумка", твердил Сашка. "Должна быть сумка, одежда" Тарик подошёл к нему, осмотрел оставшийся лиственничный комель. Здесь, он стал разгребать снег. Осторожно крикнул Сашка: "Бурая слипшаяся лохмотья, порошеная травой". Сашка наклонился над ними. Это был остаток парусинового мешка. Внутри толчал сверток. Сашка развернул плёнку, вынул мокрый комок того, что когда-то было тетрадью. "Дневник Шаваново", прошептал Сашка. Старик взорко смотрел на лохмотье, нагнулся и поднял что-то. пальцах резко сверкнул кристалл. Он протянул его Сашке и пошел. Сашка остался один. Он сел, докурил сигарету, потом попробовал развернуть слепившийся серый комок. Комок разломился в его руках. Сашка бережно завернул все это в плёнку и положил на землю. Подумал и положил сверху алмаз. «Э -э -э! Донесся издали крик сосгиая. Сашка встал, и не оглядываясь, пошел на крик. Он шел без очковой, только временами инстинктивно вытягивал вперед руку. Сосгиая сидел под лиственницей, блаженно подняв морщинистое, как лицо. Сашка сел рядом. "Это хорошо, что ты не взял ничего", заметил старик. "Почему думаешь, что не взял?" узнал по шагу. Сашка молчал на том месте, где погиб первый Большая большой Надо спешить туда, пока она не раскисла, и там я покажу тебе птицу. Пойдем? — тихо сказал Сашка. "Кочуем", блаженно поправил старик и не двинулся с места, все так же грел на солнце лицо. "Якутский алмаз", пробормотал Сашка. "Надо же так. Скоро умру", думая о своем, слух победы тоже Солнцу радуюсь, значит, скоро умру. Он вынул из за запасов едва деревянный диск, скреплённый нитком. «Сделал, пока тебя ждал. Что это? Ну, очки для весны, чтобы не болели глаза. А как носить?»